Глава 13. Прекращение платежей. Утром в тот самый вторник, когда мистер Джонсон намеревался выставить весенние моды, почтальонша принесла нам два письма. Собственно, мне следовало бы сказать не почтальонша, а жена почтальона. Почтальоном был хромой башмачник, очень чистоплотный и честный человек, пользовавшийся в городе большим уважением. Но сам он разносил почту только по большим праздникам вроде Рождества или Пасхи, и уж в эти дни письма, которые полагалось бы доставить в 8 утра, появлялись у адресата не раньше двух-трех часов дня, так как бедняга Томас пользовался всеобщей симпатией, и ему всюду оказывали радушный прием. Он имел обыкновение повторять, что сыт по горло, ведь есть три-четыре такие дома, где хочешь-не хочешь, а усадят тебя завтракать а к тому времени, когда он доедал свой последний завтрак и являлся в следующий дом, там уже садились обедать. Но какие бы искушения ни вставали на его пути, Том всегда бывал трезв, вежлив и весел. Прочие же, как говаривала мисс Дженкинс, преподавала всем нам урок терпения, который, по ее твердому убеждению, не мог не пробудить это бесценное качество в некоторых душах, где, если бы не Томас, оно так и осталось бы подспудным и никому неведомым. В душе мисс Дженкинс терпение, безусловно, было весьма подспудным качеством. Она постоянно ждала писем и постоянно барабанила пальцами по столу до тех пор, пока почтальонша либо не стучала в дверь, либо не проходила мимо. На Рождество и на Пасху она барабанила по столу от завтрака до ухода в церковь и после возвращения из церкви до двух часов, за исключением тех случаев, когда требовалось помешать в камине, а тогда она обязательно опрокидывала решетку и бронила за это мисс Мэтьи. Но Томаса с такой же неизменностью ждал самые ласковые приемы и отличный обед. Мисс Дженкинс стояла над ним как доблестный драгун и задавала ему вопросы о его детях, что они поделывают, в какую школу ходят, или же распекала его, если на свет обещал появиться еще один отпрыск, а затем вручала ему по шиллингу и по мясному пирожку даже для грудных младенцев. Ее обычный подарок всем детям с добавлением полукроны для отца и матери. Милую мисс Мэтти письма интересовали куда меньше, но она ни за что на свете не согласилась бы принять Томаса не столь радушно или уменьшить положенные ему дары, хотя я замечала, что ее несколько стесняет церемония, которая для мисс Дженкинс служила великолепным поводом давать советы ближним и благодетельствовать их. Мисс Мэтти украдкой всовывала ему в руку все деньги сразу, точно стыдясь. Мисс Дженкинс же вручала ему каждую монету отдельно, указывая «это для вас», «это для Дженни» и так далее. Мисс Мэти даже незаметно высылала Марту из кухни, пока он ел, а однажды, насколько мне известно, посмотрела сквозь пальцы на то, что кушанье мгновенно исчезло в его синем платке. Мисс Дженкинс же обязательно выговаривала ему, если он не воскребал тарелку дочиста, сколько бы на нее ни было наложено, и сопровождала каждый его глоток, тем или иным наставлением. Я довольно далеко отклонилась от тех двух писем, которые утром в этот вторник ожидали нас на столе вместе с завтраком. Мое письмо было от отца, а письмо мисс Мэтти — печатный циркуляр. Письмо отца было обычно мужским, то есть очень скучным, и содержавшиеся в нем сведения исчерпывались тем, что он здоров, погода держится дождливая, в торговле за ходят всякие неприятные слухи. Затем он спрашивал, не знаю ли я, сохранила ли мисс Мэтти свои акции городского и сельского банка, так как поговаривают, что дела этого банка очень плохи. Впрочем, он это всегда предвидел и предупреждал мисс Дженкинс много лет назад, когда она решила вложить все их маленькое состояние в этот банк, единственный неразумный поступок этой умнейшей женщины, который ему известен. Единственный раз, когда она поступила наперекор его советам, как я отлично знала. Но если что-то действительно произойдет, я ни в коем случае не должна покидать мисс Мэтти, пока могу быть ей полезна и так далее. От кого ваше письмо, милочка? А я получила очень любезное приглашение, подписанное Эдвен Уилсон. Меня просят присутствовать на весьма важном собрании акционеров городского и сельского банка, которое состоится в Драмбле в четверг 21-го. Как учтиво с их стороны вспомнить про меня? Мне не понравилось это весьма важное собрание, так как я, хотя и не имела почти никакого представления о делах, почувствовала сильное опасение, что это подтверждает слова моего отца. Однако, подумала я, дурные вести приходят быстро, а потому я решила не упоминать о моих тревогах и сказала мисс Мэйте только, что мой отец здоров и шлет ей поклон. Она все еще держала свое письмо и с удовольствием его перечитывала. Затем она сказала, «Я помню, они прислали Деборе точно такое же приглашение, но это было неудивительно. Всем же было известно, как она умна. А я, боюсь, не смогу им помочь. Особенно, если речь пойдет о каких-нибудь счетах. Я ведь не умею складывать и вычитать в уме. Деборе, я знаю, очень хотелось поехать, и она даже заказала новую шляпку» но в назначенный день она сильно простудилась, а потому они прислали ей очень вежливый отчет о том, что было сделано. «Кажется, выбрали директора». «Как, по-вашему, они хотят, чтобы я помогла выбрать директора?» «Конечно, я сразу назову вашего батюшку». «У него нет акции этого банка», — сказала я. «Да-да, я вспоминаю. Он, по-моему, был очень против, когда Дебра их купила» но она была настоящей деловой женщиной и всегда решала сама за себя. И, как видите, все эти годы они платили по 8%. Из-за намеков в письме моего отца эта тема была мне очень неприятна. И, решив переменить разговор, я спросила, когда, по ее мнению, нам будет лучше всего пойти посмотреть модные образчики. — Видите ли, милочка, — сказала она, — С одной стороны, посещать подобные выставки раньше двенадцати не принято, но с другой стороны, тогда там соберется весь Крэнфорд, а на глазах у всего света как-то неприятно слишком интересоваться платьями, отделкой и чепцами. Излишнее любопытство в таких случаях — это дурной тон. Дебора всегда умела выглядеть так, словно самые последние моды ей уже давно известны. Она переняла эту манеру у леди Арли, которая в самом деле знакомилась с новыми модами раньше, в Лондоне. А потому я думаю, что мы могли бы заглянуть туда сразу после завтрака. Мне и правда нужно купить полфунта чая, и не торопясь все разглядеть, чтобы точно себе представить, каким должно быть мое новое шелковое платье. А потом, после двенадцати, мы пойдем спокойно, уже не думая о туалетах. Мы принялись обсуждать новые шелковые платья мисс Мэтти, и я обнаружила, что ей впервые в жизни предстоит самой выбрать для себя что-то существенное, а не мелочь. Ведь мисс Дженкинс, каков бы ни был ее вкус, обладала несравненно большей решительностью и просто поразительно, как подобные люди подчиняют себе все и вся, опираясь только на силу воли. Мисс Мэтти с таким восторгом предвкушала, как будет обозревать блестящие шелка, Словно на пять суверенов, отложенных для покупки, можно было купить все материи в лавке. И, вспомнив, как я сама провела в игрушечной лавке добрых два часа, прежде чем смогла указать, на какое чудо следует истратить серебряный трехпенсовик, я обрадовалась тому, что мы придем туда пораньше, и у нее будет достаточно времени для блаженных колебаний. Если там по счастливой случайности окажется шелк цвета морской волны, то из него и будет сшито платье. Если же нет, то мисс Мэти думала остановить свой выбор на светло-оранжевом, а я полагала, что серебристо-серый будет ей больше к лицу, и мы прикидывали, сколько ярдов шелка потребуется, пока не дошли до дверей лавки. Нам предстояло купить чай, выбрать шелк, а затем подняться по железной винтовой лестнице на бывший чердак, служивший теперь залой для выставки мод. Молодые приказчики мистера Джонсона щеголяли в этот день лучшими своими улыбками и лучшими своими галстуками и выбежали к нам из-за прилавка с поразительной быстротой. Они хотели тут же проводить нас наверх, но, памятая, что прежде дело, а удовольствие потом, мы остались внизу купить чай. И тут оказалось, что мисс Мэтти пребывает в большом рассеянии чувств. Если она узнавала, что выпила зеленого чаю, то считала своим долгом не спать после этого полночи. Когда она не знала, что пьет именно зеленый чай, то дело обходилось без подобных последствий, чему я не раз бывала свидетельницей. А потому зеленый чай в дом не допускался, и все же теперь она сама спросила это ядовитое зелье, полагая, что говорит о шелке. Впрочем, ошибка была тут же исправлена, и приказчики принялись развертывать перед нами шелка. К этому времени лавка наполнилась народом, так как день был рыночный, и в Кренфорд из окрестностей съехалось немало фермеров и их работников. Они заходили в лавку, пригладив волосы, и робко посматривали по сторонам. Им и хотелось поподробнее рассказать дома хозяйке и девочкам про выставку товаров, и в то же время они стеснялись щеголеватых приказчиков и чувствовали себя не на месте среди пестрых шалей и летних материй. Однако один фермер с честным и добрым лицом все-таки подошел к прилавку, около которого стояли мы, и смело попросил показать ему шаль другую. Остальные деревенские жители довольствовались бакалейным прилавком. Но наш сосед, по-видимому, забыл про робость, так ему хотелось сделать приятный сюрприз жене или дочери, и вскоре я уже прикидывала, кто дольше будет держать около себя приказчика, он или мис Мэтти. Фермеру Каждая новая шаль казалась красивее предыдущей, а мисс Мэтти улыбалась и вздыхала над каждой новой штукой шелка, которую перед ней развертывали. Каждый новый цвет выгодно оттенял другой. А рядом со всей этой грудой, как она выразилась, и радуга показалась бы бледной. «Боюсь», — нерешительно сказала она, — «выбрав что-то, я буду жалеть, почему не выбрала что-то другое? Посмотрите, какой прелестный пунцовый цвет!» «Зимой он будет выглядеть таким тёплым! Но ведь наступает весна! Как мне хотелось бы иметь по шёлковому платью на каждое время года!» Добавила она, понижая голос, как делали в Крэнфорде все мы, когда говорили о том, что хотели бы, но не могли себе позволить. «Впрочем, — продолжила мисс Мэтти более громким и весёлым голосом, — сколько у меня было бы с ними хлопот! А потому, пожалуй, я выберу шёлк только на одно платье!» «Ну, какой же мне взять, милочка?» И она наклонилась над сиреневым шелком в желтый горошек, а я пододвинула к ней штуку спокойного желтовато-зеленого цвета, который несколько терялся среди этой яркой пестроты. Зато сам шелк был очень добротный. Но тут наше внимание отвлек наш сосед. Он, наконец, выбрал шаль ценой шиллингов в тридцать, и его лицо так и сияло. Несомненно, он предвкушал, как обрадуется этому подарку его Молли или Дженни. Вытащив из кармана панталон-кожаный кошелек, он протянул приказчику пятифунтовый банковский билет в уплату за шаль и за несколько свертков, которые ему принесли от бокалейного прилавка. И вот тут-то мы к нему и повернулись. Приказчик разглядывал банкноту с некоторой растерянностью. «Городской и сельский банк». — Я не уверен, сэр, но как будто мы сегодня утром получили предупреждение не брать билетов этого банка. Я сейчас справлюсь у мистера Джонсона, сэр, но, боюсь, мне придется просить, чтобы вы уплатили наличными или банкнотами какого-нибудь другого банка. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы лицо человека стоя внезапно становилось воплощением такого отчаяния. У меня просто сердце сжалось от жалости. «Ах ты!» — воскликнул он, стукнув кулаком по прилавку, точно хотел проверить, что тверже. «Что же, по-вашему, золото и банкноты на земле валяются? Нагнись да подбирай!» Не Мэтти так заинтересовалась происходящим, что забыла про свое шелковое платье. По-моему, она не расслышала название банка, а я по чистой трусости не хотела, чтобы она поняла, о чем идет речь, и потому принялась восхищаться сиреневым шелком в желтый горошек, хотя минуту назад безоговорочно его отвергала. Но все оказалось бесполезным. «Какой это банк? То есть я хочу спросить, какой банк выпустил вашу банкноту?» «Городской и сельский банк. Покажите мне ее». — сказала она негромко приказчику, беря у него банкноту, которую он принёс назад фермеру. Мистер Джонсон очень сожалел, но, по его сведениям, билеты этого банка стоили теперь не дороже бумаги, на которой были напечатаны. — Я не понимаю, — прошептала мне мисс Мэтти. — Это же наш банк, городской и сельский банк. — Да, — ответила я, — «Этот сиреневый цвет очень подойдет клиентам вашего нового чипца», добавила я, расправляя материю так, чтобы на нее упал свет, от души желая, чтобы фермер поскорее ушел, и уже раздумывая над тем, благоразумно ли и правильно ли с моей стороны допустить, чтобы мисс Мэтти сделала такую дорогую покупку, если дела банка и правда столь плохи, что лавочники отказываются брать его банкноты. Однако мисс Мэтти, приняла ту свою мягкую, исполненную достоинство манеру держаться, которая пускала в ход очень редко, хотя она и удивительно шла, и, ласково положив ладонь на мою руку, сказала, «Пока оставим шелка, милочка. Я не поняла вас, сэр», продолжала она, обращаясь к приказчику, который занимался фермером. «Это фальшивая банкнота?» «Нет-нет, сударыня, она настоящая, но, видите ли, сударыня, это акционерный банк, и ходит слухи, что он вот-вот лопнет. Мистер Джонсон только исполняет свой долг, как мистер Добсон, конечно, понимает». Но мистер Добсон не ответил улыбкой на вопросительный полупоклон. Он продолжал рассеянно вертеть банкноту в пальцах, угрюмо уставившись на сверток с только что купленной шалью. «Нелегко это бедному человеку!» сказал он, который должен каждый фартинг зарабатывать в поте лица своего. Ну что поделаешь, забирайте свою шаль обратно, любезный. Придется Лизе и дальше обходиться старой накидкой. Вон те финики для ребятишек, я их им пообещал. Ну так их я возьму. А вот табак и прочее. Я дам вам пять суверенов за вашу банкноту сказала мисс Мэтти. «Произошла какая-то ошибка, потому что я акционер этого банка, и, конечно, мне сообщили бы, если бы что-нибудь случилось». Приказчик шепнул что-то мисс Мэтти через прилавок. Она поглядела на него с сомнением. «Возможно», — ответила она, — «но я ничего не понимаю в делах, и знаю только, что если он лопнет, и если честные люди потеряют свои деньги, потому что брали наши банкноты, я не знаю, как это сказать». Она смутилась, внезапно заметив, что начала длинную речь перед четырьмя слушателями. «Но только я хотела бы обменять мои золотые монеты на эту банкноту, если вы согласны». Она повернулась к фермеру. «И вы сможете отвезти вашей жене эту шаль. Ведь мне просто придется отложить покупку шелка на несколько дней», — объяснила она мне. «А тогда все, конечно, выяснится». «А если выяснится что-то плохое?» — спросила я. — Что же в таком случае простая честность требует, чтобы я, как акционер, вернула этому доброму человеку его деньги? Мне все это совершенно ясно, но вы знаете, что я не умею говорить так понятно, как другие. — Только, мистер Добсон, вы должны отдать мне вашу банкноту и купить то, что собирались на эти саверены. Фермер посмотрел на мисс Мэтти с безмолвной благодарностью, стесняясь и не умея выразить ее словами, но продолжал вертеть банкноту в пальцах. «Не хотелось бы мне, чтобы другие несли убытки вместо меня, если она и вправду ничего не стоит. Но только пять фунтов — немалые деньги для семейного человека. И к тому же, как вы говорите, десять против одного, что через день-другой эта бумажка снова будет не хуже золота». «На это не надейтесь, почтенный», — вставил приказчик. «Тем больше оснований, чтобы ее взяла я», — спокойно сказала мисс Мэтти, пододвигая свои суверены к фермеру, который неохотно протянул ей в обмен банкноту. «Благодарю вас. Я отложу покупку шелка дня на два. Возможно, тогда у вас и выбор будет больше. Милочка, не пойти ли нам наверх?» Мы рассматривали модные образчики, — с таким же любопытством и так же подробно, словно шелк на новое платье был уже куплен. Насколько я могла заметить, происшествие внизу нисколько не уменьшило интереса мисс Мэтти к фасону рукавов и покрою юбок. Раза два она выражала удовольствие, что мы имеем возможность разглядывать шляпки и шали, не торопясь, наедине друг с другом. Однако я с самого начала испытывала по этому поводу некоторые сомнения, так как время от времени краешком глаза замечала, что за накидками и мантилиями прячется какая-то фигура, и в конце концов с помощью ловкого маневра внезапно столкнулась лицом к лицу с мисс Пул, также одетый в утренний костюм, главная особенность которого заключалась в том, что она вышла из дома без зубов, но вуали, чтобы скрыть их отсутствие. Она явилась в лавку с той же целью, что и мы но теперь быстро распрощалась с нами. Как она объяснила, у нее невыносимо болела голова, и ей трудно было разговаривать. Когда мы спустились в лавку, оказалось, что там нас поджидает добросердечный мистер Джонсон. Ему сообщили об обмене золотых монет на банкноту, и из самых лучших чувств он с большой любезностью и некоторым отсутствием такта поторопился выразить мисс Мэтти свои соболезнования и растолковать ей истинное положение вещей. Я могла только надеяться, что до него дошли преувеличенные слухи, ведь он сказал, что ее акции стоят меньше, чем ничего, и что банк не заплатит и шиллинга за фунт. Меня несколько утешило то, что мисс Мэти, казалось, не совсем ему поверила. Впрочем, я не могла сказать, так ли это на самом деле, или она притворяется, ибо крэнфордские дамы ранга мисс Мэти умели держать себя в руках, и сочли бы свое достоинство униженным, если бы хоть чем-то выдали удивление, отчаяние или какое-нибудь другое такое же чувство собеседнику более низкого звания, да еще в лавке, полной народу. Но как бы то ни было, домой мы шли в молчании. Стыдно признаться, но, насколько помню, меня рассердила и раздосадовала та решительность, с какой мисс Мэтти отдала свои суверены за злополучную банкноту. Мне так хотелось, чтобы она сшила себе новое шелковое платье, которое было ей очень нужно. И ведь обычно она проявляла такую нерешительность, что кто угодно мог отговорить ее от самого твердого намерения. Однако на этот раз я почувствовала, что любые доводы окажутся бессильны. Оттого-то я и сердилась. После двенадцати... Мы признались друг другу, что успели узнать о новых модах все наиболее интересное и пожаловались на телесную усталость, которая на самом деле была смятением духа. А потому решили больше из дома не выходить. Но о банкноте мы не обмолвились ни словом. Затем, внезапно, сама не зная почему, я спросила мисс Метти, считает ли она себя обязанной выкупать за суверены все билеты городского и сельского банка, которые попадутся ей на глаза. Не успела я договорить, как готова была откусить себе язык за эти слова. Мисс Мэти бросила на меня печальный взгляд, словно я еще больше усугубила владевшую ею растерянность и минуту-другую хранила молчание. Потом она сказала, «Моя милая, милая мисс Мэти, без тени упрека в голосе, «Деточка, мой ум никогда не был таким, какой называют ясным». И очень часто мне бывает тяжело решать, как я должна поступить, когда все уже случилось. И я была очень рада от того, что сегодня утром сразу поняла, в чем состоит мой долг, увидев рядом с собой этого бедного фермера. Но у меня нет сил все время думать о том, что я сделаю, если случится то-то или то-то. И лучше будет просто подождать и посмотреть, что произойдет на самом деле». Я верю, что тогда мне будет неспослана помощь, если только я не стану заранее поддаваться тревоге и волнению. Вы ведь знаете, милочка, что я не похожа на Дебору. Если бы Дебора была жива, то она, несомненно, привела бы в порядок их дела, прежде чем они их так запутали бы. Обедали мы без всякого аппетита, хотя и пытались вести непринужденный разговор о посторонних предметах. Когда мы вернулись в гостиную, Мисс Мэти отперла бюро и начала просматривать свою приходорасходную книгу. Я так раскаивалась в моих утренних словах, что не посмела предложить ей помощь и только не мешала ей, пока она, наморщив лоб, водила пером по столбцам сверху вниз. Некоторое время спустя она закрыла книгу, заперла бюро, прошла в тот угол, где я уныло сидела у огня и села рядом. Я тихонько вложила свою руку в ее... Она нежно сжала мои пальцы, но не произнесла ни слова. После долгого молчания она, наконец, сказала с насильственным спокойствием в голосе. «Если банк разорится, я потеряю 149 фунтов 13 шиллингов и 4 пенса годового дохода. У меня останется только 13 фунтов в год». Я крепко сжала ее руку. Я не знала, что ответить. Вскоре, в темноте мне не было видно ее лица, я почувствовала, что ее пальцы судорожно дернулись в моих, и поняла, что она хочет сказать что-то еще. Она заговорила, и я услышала в ее голосе рыдание. Я надеюсь, что в этом нет ничего дурного, ничего грешного. Только я очень рада, что бедная Дебора избежала этого. Она не вынесла бы подобные перемены в наших обстоятельствах. У нее ведь была такая благородная такая возвышенная душа. Это все, что она сказала о своей сестре, которая, вопреки всем доводам, настояла на том, чтобы поместить все их небольшое состояние в этот злополучный банк. В этот вечер мы зажгли свечу позднее обычного, и пока свет не понудил нас заговорить, сидели в грустном безмолвии. Однако после чая... Мы взялись за шитье с притворной бодростью, которая, впрочем, вскоре стала почти настоящей, и принялись обсуждать все то же удивительное событие. Помолвку у леди Гленмайер. Мисс Мэтти была почти готова признать, что все вовсе не так уж плохо. «Я не собираюсь отрицать, что мужчины в доме причиняют много хлопот. Я сужу не по собственному опыту». Мой отец был сама самоаккуратности и, входя в переднюю, вытирал ноги не менее тщательно, чем любая женщина. И все же мужчины обычно знают, как следует поступить в трудную минуту. А это большое утешение — иметь возле себя подобную опору. Теперь леди Гленмайер уже не будет ездить, не зная, где преклонить главу, а обретет собственный дом, и спокойно заживет среди приятных и сердечных людей, вроде нашей доброй мисс Пул или миссис Форестер. И мистер Хогинс, в сущности, очень представительный мужчина. Ну, а его манеры, что такого, если они и не слишком изысканы? Я знавала людей, наделенных истинно добрым сердцем и большим умом, которые, хотя и не обладали тем, что некоторые считают утонченностью, тем не менее были честными и великодушными. Она умолкла, грязи о мистере Холбруке, и я не отвлекала ее, потому что мои мысли были заняты планом, который пришел мне в голову довольно давно, но который теперь из-за грозившего банкротства банка необходимо было привести в исполнение как можно скорее. В тот же вечер, после того, как мисс Мэтти удалилась на покой, я предательски вновь зажгла свечу и села в гостиной сочинять письмо о Ге Дженкинсу. Письмо, которое должно было бы глубоко взволновать его, если бы он оказался Питером, но всякому другому показалось бы сухим изложением фактов. Прежде чем я кончила, церковные куранты успели пробить Дуа. На следующее утро стало известно и официально, и неофициально, что городской и сельский банк прекратил платежи. Мисс Мэти Лишилась всего своего состояния. Она пыталась говорить со мной спокойно, но когда упомянула, что теперь ей придется жить на пять шиллингов в неделю, то не сумела сдержать слез. «Я плачу не о себе, милочка», — сказала она, утирая их. «Мне кажется, я заплакала из-за очень глупой мысли, представив себе, как горевала бы мама, если бы она могла это знать. Ведь она всегда заботилась только о нас, а не о себе». Но у многих бедняков и этого нет, а я умею довольствоваться малым. И благодарение Богу, когда я заплачу за барани бог, отдам Марте ее жалование и внесу плату за дом, у меня не останется никаких долгов. Бедняжка Марта, я думаю, ей будет грустно расставаться со мной. Мисс Мэти улыбнулась мне сквозь слезы. И я знаю, что она предпочла бы, чтобы я видела не их, а только. Эту улыбку.